глава одиннадцать пророки и маги в тридцатых сороковых годах двадцатого века мир стал свидетелем того как в недрах германского народа произошел психофизический взрыв небывалой силы, процесс сравнимый с ядерной реакцией физики только теми кто запустил механизм расщепления ядра образно воплощенного фюрея нации стали маги, мистики и оккультисты, в невероятном количестве собравшиеся на территории этой европейской страны. Среди оказывающих влияние на фюрера Германии многие имена, в том числе имя специалиста в области черной магии, генерала СС и масона Карла Марии Виллигута, которого жители окрест его имения искренне считали германским королем, как, впрочем, его предков, или сожительствовавшего с родной сестрой Эрнста Франца Зедвега, Ханфиштенгля, величайшего специалиста по дезинформации. Тоже своего человека в Нью-Йоркской высотке и своего человека из списков графа Конкрина. Определенное весьма значительное влияние на нации номер один оказал профессор кал Калл Хаусхофер. Год его рождения — 1869. Сперва намеревался стать кадровым военным однако почуяв тягу к духовному познанию перешел на иной ссидю большой страстью этого человека стала наука на стыке веков ему удалось объездить весь мир постигая духовные знания мудрецов разных стран китая индии японии и других в начале века он служил в военном отташе германии в японии где был посвящен в орден зеленого дракона считает что после посвящения в тайном буддистском обществе Лхасы в начале 10-х годов XX -го века. Хаус Хофер обрел дар предвидения Он также был знаком с трудами предтечи Либенфельса и разделял веру в расовую исключительность сярийцев. С 1914 года Хаус Хофер руководил институтом геополитики при Мюнхенском университете, где создал оккультно-мистическое учение о необходимости расширения жизненного пространства. В основу его учения была положена творческая разработка каббалы и идея об избранном народе. В 1919 году он создал орден «Светящаяся ложа», члены которой поставили целью наладить сотрудничество с потусторонним миром и проводить генетические опыты по выведению сверхчеловека. Ассистентом у профессора Хаус-Хофера работает талантливый ученый Рудольф Гесс, который состоял в масонских кругах ордена Розенкрейцеров и хорошо знал Гитлера. Когда после неудавшегося в пивного путча оба молодых человека падут в тюрьму, постоянным посетителем там станет знаменитый профессор и генерал Хаус-Хофер. Беседы, проводимые этой троицей в стенах Латцбергской тюрьмы, останутся тайной утверждает, что именно Хаусхофер увидел в фюрере настоящего медиума, заявив об этом во всеуслышание и подкрепив фактом. В местечке Бранау-Наинни, откуда Гитлер родом, медиумы-обладатели и фактора рождаются чаще всего. К тому же в роду Гитлера, среди его дальних родственников, медиумы действительно были, тогда как другие исследователи отдают приоритет первооткрывателя Гитлера как медиума Дитриху Эккарту. 1868-1923 годы жизни, поэту, члену магического общества туля одному из основателей НСДАП. Эккард убедил будущего фюрера, что тот может черпать энергию из толпы и гипнотизировать ее потоком непрерывных зажигательных речей. На пути к психической эволюции Гитлера, через познание магии и пробуждение сверхъестественных способностей, несомненно, стоял Дитрих. Но вильгельм дер фон Дитрих, чьи заслуги зачастую приписывают Эккарту. Тогда, когда же деньги на развитие Фелькише Беобахтер, народный наблюдатель, немецкий, ставший главной газетой национал-социалистов, пришли через Отто фон Дитриха из сталинского кармана. Безусловно, подобная путаница была запущена умышленно. Причем далеко не только с этим агентом. К слову, в истории сталинской разведки есть два карахана, о чем исследователи не подозревают. Историки Третьего Рейха сходятся в том, что Дитрих Эккарт был учителем Хаусхофера, и что последний открыл Гитлеру тайны использования энергетических центров человеческого астрального тела. У каждого человека имеется семь центров — чакр — которые спят. Чтобы их разбудить, надо стать посвященным, поверить и познать, и тогда центры станут впитывать энергию, беря ее из окружающего мира и из космоса. подпитываемый такой могучей дополнительной энергией человек-маг обладает огромными возможностями, в том числе и возможностью воздействовать на огромные массы людей. Очень многие современники фюрера отмечали его сверхъестественные способности, Его медиумический взгляд, исключительное могущество, магнетическое притяжение, удивительную и завораживающую энергетику, силу архангела, сверхъестественное воздействие, необыкновенное магическое влияние на массы, качества, вызывающие пламенную приверженность мужчин и даже массовый оргазм у женщин.